2.1. И все бы ничего, если бы не это. Старый десятник. Целую неделю мы двигались сквозь песчаную бурю. И по большому счету все шло довольно гладко. Если на мгновение забыть об усилившемся чувстве тревоги, с которым я пока ничего не мог сделать. Порывистый ветер и песок уже давно лично мне не доставляли никакого дискомфорта. А вот то количество еды, что мне приходилось съедать, чтобы чувство голода хоть немного отступало, начало прилично напрягать. Целых четыре меры еды уходило лично на меня, вместо предполагаемой одной. Пока это, конечно, не слишком критично, но, думаю, довольно скоро вся эта ситуация может усугубиться. Причем необратимо. Так вот... «За эту неделю я встретил еще три небольшие группы песчаных химер, примерно в таком же количественном составе, что и первая засада. С той лишь разницей, что в последней из них мне повстречалась костяная гончая и ранга седьмого уровня. Не то чтобы серьезный противник, но все же у этих тварей уже есть активный навык «костяной шип». И мне было интересно, представляет ли он для меня опасность при нынешних моих характеристиках и навыках или же нет. Но я бы не сказал, что эта нежить позволила мне провести над ней эксперимент. Все было скорее наоборот, ведь уровень инстинктов у нежитья ранга куда как выше, чем у их более слабых собратьев». Костяная гончая не стала рваться в атаку первой, Она наоборот. Дождалась, когда меня облепят пять десятков мелких песчаных химер, и с дистанции начала обстреливать меня своими костяными шипами. Несколько первых выстрелов мне удалось благополучно избежать. Высокие уровни характеристик ловкости восприятия были неплохим преимуществом. А вот третий снаряд попал в правое предплечье, И хоть, за исключением неприятного щелчка, никаких повреждений и не последовало, да и сила самого удара была всего лишь на уровне легкой стрелы, выпущенной средним гоблином, но вот когда невесомое, угольно-чёрная пыльца, оставшаяся от разрушившегося снаряда, буквально через мгновение после удара втянулась в моё тело, я понял, что с этой тварью все обстоит не так просто, как мне виделось изначально. Да и в навыке не зря говорилось, что там присутствуют эманации смерти. Предплечье неожиданно начало неприятно сжечь, словно кислотой плеснули прямо на кости. Боль была не то чтобы сильной, но с учетом понизившегося у меня болевого порога вся эта ситуация выглядела чрезвычайно опасно. Не став в тот момент излишне рисковать, я поразил костяную гончую своей ядовитой иглой. Силы попадания вполне хватило разметать ее кости на десятки шагов вокруг. Жаль, конечно, что ядро нежити было разрушено, но для начала я решил разобраться с последствиями магического поражения моих собственных тканей, а уж затем думать о финансовой стороне вопроса. Уничтожив оставшихся песчаных химер и вернувшись под магический барьер, я снял свой экзокостюм. Зрелище было пренеприятное. Хитин на предплечье слегка и слел, словно состарился на несколько десятков лет. Также на нем появились глубокие трещины, внутри которых виднелась светящаяся зеленоватая пульсирующая субстанция. И по всей видимости, моему организму попросту нечего было противопоставить проникающим в мое тело миазмам эманации смерти. Заражение, конечно, происходило не быстро, но и банально на регенерацию полагаться точно не стоит, как и на сопротивление ядом, ведь это именно магическое поражение. «На самом деле, наиболее неприятным в данной ситуации был тот факт, что я несколько забылся, впечатленный произошедшими со мной изменениями, что у противника чаще всего обязательно есть чем удивить зазнавшегося воина. И мои надежды на прочный технологический экзоскелет, а также на крепкую хитиновую броню оказались совершенно ошибочны в плане их абсолютной непробиваемости». Истинная гонща своим ударом даже не поцарапала бронепластину на экзокостюме, а вот живые ткани начали разрушаться довольно стремительно от магической составляющей ее атаки. Не зря же все чародеи в большей степени полагаются на магические барьеры, нежели на крепкий доспех. Не всегда, конечно, но в большинстве случаев точно. С другой стороны, этот случай несколько остудил мою голову, да и раны я давненько не получал в бою. Не царапины, а настоящие ранения, которые вполне себе могут привести к смерти, если вовремя не оказать помощь. В итоге, чтобы восстановить руку, пришлось применять заклинание лечения целых семь раз. Где-то на пятом применении скверно в трещинах хитина пропало полностью, а два следующих заклинания вообще затянули все воспоминания о повреждениях. «Благо, я приказал в тот раз организовать длительный привал и установить мою палатку». Полагаю, моим гоблинам не стоит видеть, что я по-прежнему смертный, и меня вполне возможно убить. По факту, в трех засадах мне удалось уничтожить 157 песчаных химер. Но с Костяной Гончей, как я и говорил, собрать ОС не вышло. Зато получилось поместить в мою бездонную сумку ещё 109 камней мертвых. По итогу, на данный момент их у меня f франга уже набралось 143 штуки. Своим солдатам вступать в сражение я пока не позволял. Поэтому собрать опыта удалось 748 ОС. На данный момент в моем накопителе находится 1053 ОС. Немного поразмыслив и решив, что уже все равно снял их за костюм, перевел из накопителя себе 710 ОС. «Внимание! Вы получили 710 ОС. Внимание! Вы получили 36 и 37 уровень». Дополнительно вам доступно два очка параметров. Мне в любом случае нужно увеличивать уровень минимум до 41, чтобы появилась возможность улучшать навыки и ранга до третьей ступени. А также у меня просто больше нет сил сражаться с такой низкой выносливостью. Да и обычные переходы через пустошь, кажется, становятся все тяжелее день ото дня. «Добавляю два свободных очка характеристик выносливость, доведя ее до 9 единиц». «Конечно, небольшой шанс того, что после длительных и изнурительных тренировок параметр мог и сам увеличиться, все же оставался. Но вот смогу ли я дожить до этого момента, это уже очень большой вопрос». «Легкие судороги меня даже не отвлекли от диагностики моего экзокостюма». Ведь, как оказалось, по-настоящему точную оценку повреждений он дает только тогда, когда в нем не находится его носитель. Когда я уже заканчивал проверять последние параметры, а изменения тела полностью завершились примерно полчаса назад, снаружи послышался дикий, надрывающий горло, крик Таталемасо. «Он пришел! Он пришел за нами!» — вопил молодой гоблин. И, может, я не обратил бы на это никакого внимания, ведь навык «Взгляд Хала» не обнаружил никого постороннего в ближайшей округе. Но все же выбегать из палатки, не облачившись в экзокостюм, я не решился. Если там столь сильный противник, то броню надеть нужно обязательно. Споро активировав технологический доспех, я вышел из палатки. Мареш и Улер нервно оглядывались, пытаясь увидеть угрозу. Леур, в принципе, делал то же самое. А вот Таталемсо у самой границы магического купола бился в каком-то припадке, указывая рукой на что-то невидимое для всех остальных в песчаной буре и истерично крича. В первое мгновение, ничего не рассмотрев в постоянно меняющихся очертаниях песчаных волн, бьющихся о барьер, я подумал, что молодой маг окончательно сошел с ума. Моя рука даже начала подниматься, чтобы отдать приказ Марешу наказать его. Но тревога, что неприятно терзала меня все это время, вдруг уколола мое сердце. Причём с такой силой, что я замер на месте. И именно в этот момент я почувствовал на себе взгляд. На меня кто-то смотрел, находясь прямо у границы нашего магического барьера. Заполошно переключаясь между разными видами восприятия, я пытался увидеть противника. Но ничего не получалось а тревога с каждым мгновением все сильнее сжимала моё сердце. Мир сузился до одной маленькой точки. Существо, обладающее огромным могуществом, прямо сейчас думает, как с нами поступить. И мне попросту нечего противопоставить такому монстру.